«Нам нужно, чтобы неплохо было ему», — отвечает она, и, по-моему, сразу жалеет о сказанном. «Впрочем, я молчу, а, может, и пугаюсь немного. Все тот же страх исчезновения, мысленная картинка, на которой мой сын стоит рядом со мной на маленькой лужайке моего дома, ничего не делает, просто стоит, перечеркивается». «Ему и будет неплохо», — Наконец, говорю я, подразумевая, надеюсь, ему будет неплохо. Века правого глаза подрагивает не только от усталости, но и от много чего еще. — Ты действительно хочешь, чтобы он переехал к тебе? Она прищуривается в созданном винтами потоке воздуха. Со стороны может показаться, что я произнес некую чудовищную ложь. — Не боишься, что он пагубно... «Скажется на твоем образе жизни?» «Да, в сущности, у меня и нет никакого образа жизни», — отвечаю я. «Я мог бы позаимствовать этот самый образ у него. Если захочешь, стану привозить его каждую неделю в Нью-Хейвен, облачившись в смирительную рубашку. Будет забавно. Просто я знаю, что ему сейчас нужна помощь». «Последнего я говорить не собирался» возможно эта фраза выглядит истеричной неубедительной лучше бы я упомянул о вере маркомов в школьную систему хадама он хотя бы нравится тебе на лицен появляется скептическое выражение воздушный поток заставляет ее волосы льнуть к голове думаю да говорю я он мой сын почти всех остальных я потерял ну Произносит она и закрывает глаза, а затем открывает, по-прежнему глядя на меня. «Давай решим все, когда будет покончено с этим. Кстати, твоя дочь считает тебя замечательным человеком. Ты вовсе не всех потерял». «Приятно слышать». Я улыбаюсь снова. «Ты не знаешь, он не страдает дислексией?» «Не знаю». Энн переводит взгляд на большой громыхающий вертолет, от которого в нас бьет уже настоящий ветер. Ей хочется быть там, не со мной. Не думаю. А что? Кто сказал, что страдает? Да нет, это я так. Простая проверка. Тебе пора. Ладно. Она быстро и резко ухватывает мой затылок, впиваясь пальцами в ушибленное место, притягивает мое лицо к своему и крепко целует меня в щеку, примерно как Салли две ночи назад. Только этот поцелуй говорит дальнейшее молчание. И уходит к воздушной скорой. Утрапа ее ждет Генри Барис. Видеть пристегнутого к носилкам пола я, разумеется, не могу, и он меня тоже. Я машу рукой, Дверь скольдит и защелкивается, винты набирают обороты. Пилот в шлеме оглядывается, проверяя, все ли на месте. Кому я машу, непонятно. По периметру бетонного квадрата внезапно вспыхивают красные огни. Вихрь, удар горячего воздуха. Скошенная трава лепится к моим ногам, потом к лицу, к волосам. Песчинки пляшут вокруг, точно дервиши. Геройски хлопает красный конус, и вот воздушное судно отрывается, слегка приподняв хвост от земли, выходит на орбиту, двигатель включается на полную силу, и вертолет, словно космический корабль, взлетает и начинает быстро уменьшаться, сокращаться в размерах. Все быстрее, быстрее, пока голубой горизонт и южные горы не растворяют его в лишенном блеска непорочном свете. Чем и кончается все. Все, что я натворил за сегодняшний день,